Я просто себе хотела на теле, на плечи сделать татуировку. Но с мужем ну, не посоветовалась. И когда ему сегодня поднимались, я ему когда про это сказала, он говорит, а почему ты у ну, меня не спросила? Ну, Правильно я... ли ты, ты, ты да. Говоришь, маленький вопрос. Да. Правильно ли без да. совета с мужем сделать женщине я... самой себе татуировку? Неправильно. Сейчас, Она все. же его часть. То как, как не посоветоваться со второй частью? Это же его касается. Есть, Твое если... тело – это его тело, так же, как одно целое. Ну, как он так? Неожиданно проснулся, а у него на теле татуировка. Вот друг поступил. Сейчас, подожди, И Если вам мой этой не понравится, значит, мне не надо это делать. не надо, не надо. Видишь, как... Как во многом надо, оказывается, слушаться, да, так наверное, даже неинтересно же, становится и с мужем жить, да? Что не вопрос то запрет.